Глава третья. Искушения. Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерождусь к лучшему. Достоевский. Уроки. В последнее время отношения его с Белинским становились всё более напряжёнными.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 Достоевский до хрипоты убеждал Белинского, будто даже и у него, убеждённого атеиста, знает он это или нет, верит или отрицает, но и у него душа всё-таки бессмертна. Мчался к нему на Фонтанку, на второй этаж, в бывшую квартиру Кроевского, теперь занимаемую семьёй Белинского, как бы то ни было, он продолжал любить Вессериона и беспредельно ценил его за бесконечную преданность идее. Понаев, кажется, рассказывал, что Белинского не раз упрекали в измене делу, идее, в том, что его сначала подкупил Кроевский, потом ещё кто-то. Меня нельзя подкупить ничем, говорил Белинский. Мне легче умереть с голода, чем потаптать своё человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя. Достоевский знал, это было сказано искренне и точно.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 Как соцарист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осуждённым современной наукой и экономическими началами, писал позднее Фёдор Михайлович. Тут-то и начинались споры. Один горячо отстаивал веру, другой наступал, переубеждал. Авторитет первого критика, нистовая убеждённость его в своей правоте, заставляли молодого совсем писателя переступать, казалось, через то, что является главной частью самой его личности, самой его природы. На всю жизнь заронит Белинский в его сознании семена сомнения, хотя ему так и не удастся искоренить в Достоевском самую потребность веры. Никогда больше не сможет он вернуться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 Да приходилось ли вам читать со царистов? Прочтите хоть ламенне. Имеющие уши дослышат, да имеющие глаза, пусть откроют их и видят. Это к вам, к вам, к таким вот, как вы, незрячим, обращается наш пророк, жёг его голубым огнём своих глаз неистовый весырён. Пусть откроют их, повторил он, и видят, ибо близится время. Отец породил сына своё слово и слово стало плотью и сын жил между нами он пришёл в мир и мир не признал его он особо нажал на это слово не признал его но он придёт снова нет нет вы не перебивайте вы дослушайте до конца он придёт снова и обновит землю ты слушайся и скажи мне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 не оформленной вполне, но все-таки приемлемая для него тогда целая. Дело освобождения народа, как ни называй его, хоть социализмом, хоть атеизмом, дело Христова, Божье дело. Вот что мирило его с верой Белинского. Христос, как идеал человека, переродившего мир словом, по убеждению Достоевского, вполне соединялся в его сознании и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 видеть обще с казок. Ну что ж, что с казок? Сказка, сказка ложь да в ней намёк. Нет, нет, тут Белинский не прав. Пушкин, Гоголь, Бёта, Сервантес, разве их образы столь лишены фантастичности? Но разве же не они величайшие реалисты? Пиковая дама, Египетские ночи, Медный всадник, но свей шинель чужды фантастике. Нет, нет, Тут что-то не то, не то. Необыкновенный талант, зорко угаданный у самых истоков, его пробуждение Белинским бунтовал, не хотел и не мог вместиться ни в какие рамки, даже и в те, которые приготовили ему гений учителя. В нём обращалось ещё неосознанное им самим вполне нечто новое, могучее,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 а ночью, если даже удавалось уснуть, хрипел и стонал, и схудал, и стал совсем плохо. Что он теперь? Подлечат ли его хоть немного немецкие профессора и прославленные воды? Лето сорок седьмого сразу же началось с непривычной для Петербурга жары. Город опустел.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 Кто виноват Герцена прочитал, высоко оценил, во ещё больше укрепился в сознании, что первенство в современной литературе всё-таки остаётся за ним. Продолжает уговаривать брата Михаила перебираться с семьёй в Петербург. Много гуляет и даже принимает участие в местных забавах, собирает деньги в пользу одного парголовского пропойцы, предлагающего посечься за деньги.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 Он шёл по Исаакиевской площади и внезапно почувствовал приближение того тяжёлого, неотвратимо надвигающегося изнутри. На счастье рядом оказался доктор Еновский, который и отвёз его к себе домой в тяжелейшем состоянии. Самое страшное, кажется, уже прошло, но пульс всё ещё был бешеным, всё тело содрогалось в конвульсиях. Пришлось оттворять кровь Аполлон Майков, случайно зашедший по дороге домой к Киновскому, застал Достоевского сидящим с поднятой рукой, из которой лила чёрная кровь.